ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ Продавцу-консультанту Денису наконец удалось снискать расположение Настеньки, самой шикарной девушки во всём магазине. Настенька была директорской секретаршей, целыми днями нежно чирикала по телефону или цикотала розовыми ноготками по клавиатуре. Она ловко бегала на невероятных каблуках, была прожарена в солярии, пахла как косметичка, всегда путала документы, и красиво закатывала при этом глазки. В общем, Настенька была действительно шикарная. Денису было позволено после работы сопроводить Настеньку на вечерний шопинг. А затем они зашли перекусить в удачно подвернувшийся по дороге ресторанчик, итальянской, разумеется, кухне. Настенька, скептически изучив меню, пригвоздила розовым ногтем название самого изысканного и дорогого блюда хотя, по ее мнению, приличную итальянскую еду можно было попробовать только в Италии. Как-то вместе с тургруппой Настенька провела целый день в Риме. В ожидании еды они заказали напитки. Пиво для окрыленного надеждами Дениса и мохито для Настеньки. Но бестолковая официантка, наверняка из приезжих, Всё перепутала и убежала прежде, чем, возмущённая предложенным ей пивом Настенька, успела сформулировать свои претензии. Денис улыбнулся, постаравшись вложить в эту улыбку всю свою опытность. Судьба в лице официантки предоставляла ему дивную возможность вторгнуться в Настенькино личное пространство, а при наилучшем раскладе даже дотронуться до её мягких на вид пальчиков. Быстро отодвинув плебейское пиво, Денис ловко подхватил тонкий бокал с коктейлем, улыбнулся ещё опытнее и вальяжнее и слегка подался вперёд, готовясь поставить напиток перед Настенькой. Верхняя часть бокала разлетелась на мелкие кусочки. Точно в неё попал затаившийся на соседней крыше снайпер. Нижняя при этом осталась в руке Дениса, ощетинившись стеклянной розочкой. Мохито выплеснулся Настеньке прямо в лицо, а мелкие острые осколки поранили ей щеки, подбородок и шею. Один узкий кусочек стекла глубоко вонзился в лоснящуюся от помады нижнюю губу. Продавец-консультант Денис совершенно не понимал, что произошло, но с горечью осознавал, что с мокрой, окровавленной и оглушительно визжащей Настенькой у него ничего теперь не выйдет. Вокруг неё уже суетились официантки, откуда-то вынырнула толстая дама-администратор в строгом пиджаке, на столе появились вата и остро пахнущая больницей марля. А Денис всё сидел, отряхивал мокрую руку и с тоской думал о том, что после полуторагодичного воздержания вспышки самоудовлетворения не в счёт, его устроила бы даже такая дура, как эта картавая Настенька. Но досада была не настолько сильной, чтобы лишить Дениса здорового крепкого сна. Замотавшись в шерстяное одеяло и выставив наружу длинные волосатые ноги, продавец-консультант проспал ровно до 4.19 утра. В этот серый предрассветный час он был разбужен грохотом, донесшимся с маленькой кухоньки его однокомнатной квартиры. Денис поворочался, помычал и начал вновь проваливаться в сон, но тут уже в комнате раздался какой-то шум. Разлепив глаза, Денис обнаружил, что со стены упал большой календарь с модными суперкарами. Его можно было повесить обратно и попозже. С удовольствием зевнув, продавец-консультант заснул еще на полтора часа. А вот наступившее вскоре утро никакого удовольствия уже не принесло. Сонный, с полузакрытыми глазами, Денис привычно пошлёпал босиком на кухню и сначала почувствовал голыми ступнями, а потом и увидел, что весь линолеум усыпан осколками посуды. Кухонные шкафы были распахнуты. Каким-то необъяснимым образом ночью из них вылетели чашки, тарелки, ложки, вилки, сковорода и салатница, которая теперь валялась поверх всего остального, расколотая на четыре ровных куска. Продавец-консультант до самого ухода на работу пребывал в недоумении, граничащем с трансом. Логического объяснения восстанию посуды он не находил. Пить кофе оказалось не Но начальство у Дениса было жестокосердное, а телевизоры сами продаваться не умели. Пришлось ехать в магазин. Коллеги, узнав о происшествии, провели мозговой штурм и предположили, что виной всему некий подземный толчок произошедший прямо под домом Дениса. Или внезапно образовавшаяся под фундаментом пустота, в которую дом немножко провалился. Кто-то даже советовал позвонить в МЧС. Денису не верилось, что подземный толчок может выборочно распахнуть только кухонные шкафы и швырнуть посуду так далеко, а напоследок уронить календарь. Но это было хоть какое-то объяснение. А Настенька, явившаяся с кокетливыми квадратиками пластыря на шее и на лице, Дениса вообще проигнорировала, как будто вчера ничего и не было. Да и у него, надо сказать, тот случай из головы уже вылетел. Стоя в пробке по пути домой, Денис совсем повеселел. То, что именно с ним произошло что-то необычное, ставшее предметом общего интереса и обсуждения, ему немного льстило. Он купил пиво и новые чашки. Весь вечер смотрел комедийные шоу, досмеялся до икоты и спать лёг в приподнятом настроении. В середине ночи он проснулся от того, что что-то мягкое ощутимо мознуло его по лицу. Денис машинально протянул во тьму руку, и она уткнулась в густой, плотный и тёплый мех. Окончательно проснувшись и вспомнив, что домашних животных у него нет, продавец-консультант с воплем метнулся к выключателю. Света зарил смятую постель, стул с одеждой, пустые бутылки на полу. В комнате, если не считать голову перепуганного Дениса, никого не было. Денис закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и стер пот со лба. Это, пожалуй, был самый реалистичный ночной кошмар в его жизни. Он еще раз провел рукой по лбу. Кожа как будто прилипла, что-то невесомое и щекочущее потом посмотрел на ладонь и вздрогнул. На ней лежал довольно длинный, толстый черный волос. Ни брюнетки, ни блондинки квартиру продавца-консультанта не посещали, а скромная шевелюра самого Дениса была русового оттенка. Рассмотреть находку толком не вышло. Денис от волнения задышал часто и шумно, и поток воздуха сдул волос на пол. А там, сколько Денис не ползал по паркету, его обнаружить уже не удалось. Может, его и не было. Денис долго ещё сидел на кровати при включённом свете, прислушиваясь к каждому ночному шороху. То что-то щёлкало в компьютерном столе, то журчало в трубах, то еле слышно поскрипывали половицы, то сосед сверху глухо топая шёл в туалет. С утра, еле продрав глаза, продавец-консультант очень корил себя за ночное бдение и излишнюю мнительность. Во-первых, рассуждал он, всякое может присниться. Во-вторых, ночью всегда страшнее. В-третьих, волос мог взяться откуда угодно или вовсе померещиться. Из-за того, что Денис весь день то размышлял обо всём этом, то задрёмывал, он продал всего один телевизор. Но, в принципе, при свете дня всё случившееся выглядело прозаическим и даже забавным. Просто слишком много всего совпало. А сам Денис, кстати, два года как не был в отпуске. Он считал, что с кредитами связываться очень невыгодно и вечно копил на что-нибудь более дорогое, чем мог себе позволить. Предаваясь успокоительным раздумьям, продавец-консультант поднялся по лестнице в свою квартиру. Лифт был занят. Подойдя к входной двери, Денис прислушался и тут же упрекнул себя за трусость. За дверью было тихо, только где-то у соседей играл задушевный блатняк. Денис достал ключи. За дверью по-прежнему царила уютная домашняя тишина. Замок щелкнул. Денис вошел в прихожую и с облегчением бросил на паркет сумку. Раздался глухой удар, такой сильный, что вздрогнул пол. Зазвенело стекло. На какую-то долю секунды продавец-консультант поверил, что грохот произвела его сумка, а потом побежал на кухню. Умиротворяющие объяснения мгновенно выветрились из его головы. На полу, значительно дальше от того места, где он находился изначально, лежал холодильник. Грязно-белый корпус в нескольких местах украшали глубокие длинные царапины, будто голодный лев пытался добраться до еды. Помятая дверца была открыта. И на линолеум вывалились многочисленные полуфабрикаты, пакет с молоком, огрызок колбасы. Темно-красным пятном растекалось из треснувшей банки варенье. Кухонная люстра была свернута на бок и разбита. И на потолке тоже темнели царапины, широкие, четкие, настоящие борозды. Денис покинул квартиру со спринтерской скоростью и уже с улицы позвонил своему единственному другу Мишане. Они периодически дружили еще со школы, то теряясь, то вновь находя контакты, когда кому-то что-то было нужно. Обоим казалось, что со школьных времен они практически не изменились и остались такими же забавными, беззаботными мальчишками, хотя и слегка полысевшими. К чести Мишане он оказался из тех друзей, которые познаются в беде и приехал уже через час, так что Денис даже не успел замёрзнуть, дожидаясь его на лавочке у подъезда. С собой Мишаня привёз всё необходимое — травматический пистолет, бутылку виски и маленький фотоаппарат. Мишаня втайне и давно хотел славы и надеялся в случае, если дома у Дениса поселился настоящий полтергейст, подробно задокументировать его на фото и видео. Квартира встретила их всё той же подозрительной тишиной, Варенье растеклось вокруг холодильника, как кровавое пятно вокруг убитого. Лампочка в разбитой люстре, как выяснилось, перегорела. Где-то продолжал завывать блотняк. Бледный и молчаливый Денис пил виски из бутылки и настороженно озирался по сторонам. Мишаня фотографировал место происшествия и вспоминал известные ему истории про полтергейстов, привидения и проклятия. Обо всем этом он рассказывал так, будто история произошла с кем-то из его родных или знакомых, и никаких сомнений в её реальности даже быть не может. Кроме того, Мишаня явно был уверен в том, что любое привидение можно утихомерить, поговорив с ним по-нормальному. Вместе они собрали продукты с пола и водрузили холодильник на место. Дверца у него всё равно не закрывалась. Мишаня, слегка огорченный тем, что под прицелом его фотоаппарата ничего не падало и не разбивалось, подбадривал Дениса и советовал налегать на виски. Потом предложил разместить эту историю и фотографии на форумах, чтобы кто-нибудь посоветовал хорошего специалиста. Денис уныло кивнул, а Мишаня навел на него объектив и сфотографировал для комплекта. Взглянув на снимок, Мишаня побелел и не Охнул и уронил фотоаппарат прямо в клубничную лужу. Поспешно выловив его, он обнаружил, что перемазанный в варенье дисплей треснул, сам аппарат отключился, а кнопка включения залипла. «Пойдём-ка ка отсюда, спрятав фотоаппарат в карман, твердо сказал Мишаня. Выведя встревоженного Дениса на улицу, он снова его сфотографировал на этот раз на телефон. Посмотрел снимок, показал его Денису, который ничего особенного не увидел, и безапелляционно заявил, что квартиру надо срочно менять. А пока можно переночевать у него, есть гостевой диванчик, а жена возражать не посмеет. Очередным унылым кивком Денис выразил согласие. Благо, следующий день был выходным. Продавец-консультант был так напуган, что впал в оцепенение. По дороге Мишаня деловито задавал ему странные вопросы. «К экстрасенсам не ходил?» — спрашивал он. «А на спиритические сеансы? Ведьм колдунов не посещал? Цыганки не гадали? Не обижал никого? Никто тебя не проклинал?» Денис только хмурился и мотал головой. Жена Мишани, женщина увесистая и смирная, возражать действительно не стала. Более того, накормила Дениса и выдала ему свежее постельное белье. Зато ночью когда Мишаня попытался осторожно описать ей то, что на последнем снимке гигантским мутным пятном темнело за спиной у продавца-консультанта и, наклонив расплывчатую вытянутую морду, как будто смотрела на него сверху вниз, супруга чуть не подняла виск. Она не была испорчена образованием и лишним интеллектом, поэтому верила во всё. Барахтаясь под тяжёлым одеялом, супруга громким шёпотом ругала Мишаню за то, что он, ничего предварительно не взвесив, привёл к ним в дом Дениса и, возможно, это привёл тоже. Мишаня примолк. О том, что это могло и не быть привязанным к Денисовой квартире, он действительно как-то не подумал. Словно в подтверждение правоты супруги, из другой комнаты послышался полный ужаса вопль, а потом стук и топот. Мишаня поспешно нашарил выключатель и увидел, что в дверях стоит окровавленный и практически голый Денис. Его грудь, руки и правая щека были расцарапаны, как будто кто-то проехался по телу когтистой лапой. Денис размазывал кровь по лицу и кричал, что на него напало нечто, покрытое шерстью и воняющее зверем. Он даже как будто слышал рычание. Тут супруга Мишани виск всё-таки подняла. Она зажгла все лампы в доме, вытащила из-за кромов иконки, свечки, крестики, четки, какие-то амулеты с иероглифами, здоровенный кулон иньян, ловца снов и связанную из тряпок куколку без лица. Все это она пыталась разложить вокруг стонущего Дениса, пока Мишаня обрабатывал пострадавшего перекисью. Крики супруги и требование немедленно выгнать гостя, который привёл с собой это, в конец разозлили и без того взвинченного Мишаню. И он, ненадолго оставив Дениса, увёл жену в ванную для профилактической беседы. Там, под шум воды, Мишаня, в свою очередь, тоже накричал на супругу, и лицо у него при этом сделалось такое зверское, что та почти не пыталась перечить. От процесса воспитания Мишаню отвлёк какой-то хлопок, прорвавшийся сквозь пение кранов. Выбежав из ванной, Мишаня обнаружил, что Денис исчез, а хлопала, как он и предполагал, входная дверь. Оставив на вешалке куртку, у двери ботинки, а на полу кровавые следы босых ног, несчастный продавец-консультант ушел в ночь. Мишаня вернулся к супруге и с облегчением от души наорал на нее еще раз. Окровавленным и босым гражданам без верхней одежды не стоит ночью бродить по городу. Уже через 20 минут после побега из мешаниного дома Дениса забрали в полицию. В полицейской машине Денис плакал и рассказывал, что его преследует огромный невидимый зверь. Сотрудники смеялись до слез и советовали ему сходить сначала в церковь, а потом к психиатру или наоборот. Продавца-консультанта отвезли в отделение где над ним все тоже долго смеялись. Кто-то снимал Дениса, снова и снова рассказывающего про полторгейста и зверя, на телефон. Потом раскисшие от хохота полицейские над ним сжалились и отправили гулять дальше, посоветовав больше не пить. Ночь еще не закончилась. Денис добрел до подъезда своего дома и обессиленно упал на скамейку. Царапины болели и зудели, запекшаяся кровь стягивала кожу. От страха и отчаяния он почти ничего не соображал, но знал, в квартиру возвращаться нельзя. Тем более, что все ключи он забыл у Мишани вместе с курткой. Босые ноги совсем замерзли, но он даже в подъезд заходить боялся, ведь загадочный враг до сих пор атаковал его только в помещениях. Уличный фонарь над головой Дениса игриво мигнул и со звоном разлетелся на мелкие кусочки, как Настенькин бокал. Денис зажмурился. За его спиной, в кустах, затрещали ветки. Что-то большое и тяжелое заворочилось там с негромким утробным урчанием. Потом все стихло. Денис приоткрыл глаза и, очень медленно повернув голову, покосился через плечо назад. В тот же миг откуда-то сверху раздался оглушительный рык, а макушку продавца-консультанта опалило раскаленное, вонючее дыхание хищника. Денис, вопя от ужаса, отскочил от лавочки, в темноте стукнулся о чью-то машину и чуть не упал. Сработала сигнализация, и в свете мигающих фар он разглядел, что это его собственный автомобиль. Паника мгновенно сменилась радостью, переходящей в эйфорию. Хоть ключа и не было, Денис решил, что вой сигнализации разбудит кого-нибудь из жильцов дома, они выйдут посмотреть и помогут ему. Но машина быстро затихла а из подъезда так никто и не вышел. Денис пнул ее по колесу, чтобы их сигнализация сработала снова, но произошло нечто совсем иное. Заурчал мотор, вспыхнули фары, и ошарашенный Денис, попятившись, не удержался на ногах и с размаху сел на асфальт. Машина, в которой никого не должно было быть, неторопливо двинулась на него. Денис довольно вяло попытался уползти, отказываясь верить своим глазам потом оцепенение, наконец, спало, он забил онемевшими от холода пятками по асфальту и тоненько крикнул «Помогите!». Но если кто-то из жильцов и проснулся, то сделал вид, что ничего не слышал. Машина надвигалась на Дениса, хищно урча мотором, а он всё вглядывался в темноту салона, как будто самым главным для него было не спастись, а увидеть своего преследователя. Его желания исполнили. В салоне зажёгся свет. И, разглядев ярко-жёлтые глаза и чёрную косматую шерсть того, что сидела на водительском месте и скалила клыки размером с карандаш, Денис вдруг замер. В чудовищно деформированных и увеличенных очертаниях ему почудилось что-то неуловимо знакомое, и он, наконец, вспомнил. Вспомнил, как неделю назад придавил колесом разлёгшегося посреди единственного парковочного места кота, а потом брезгливо отшвырнул ногой подальше обмякшее чёрное тельце. «Из-за кота, сука!» — заорал продавец-консультант и, нащупав валявшийся на дороге камешек, изо всей силы запустил им в лобовое стекло. «Из-за кота?» — мотор взревел, а огромная звериная морда — Ощерила клыки в чём-то до ужаса напоминающем улыбку. Потом ещё недели две любители всяческих баек обсуждали в интернете загадочную историю о том, как одного мужика переехала машина, за рулём которой никого не было. И она не катилась, допустим, с горки, а просто ехала сама по себе. В доказательство к истории прилагалась запись с камеры видеонаблюдения, висевшей над дверью подъезда. Но знающие люди отвечали, что на записи, во-первых, ничего толком не видно, а во-вторых, она бракованная, потому что там постоянно мелькало какое-то большое темное пятно.